Капитальное строительство. Практика начинать больше строек, чем можно закончить в разумные сроки, была порочной, но весьма распространенной. В 1971 году в стране продолжало строиться порядка 4000 ранее начатых крупных объектов стоимостью свыше нескольких миллионов рублей, согласованных Газпланом СССР. При этом на 1971 год «Газплан» подал в правительство список из 509 вновь начинаемых строек стоимостью свыше 3 миллионов рублей каждая. После согласований он был уменьшен до 435 строек. Но это значит, что фронт строительных работ только по крупным промышленным объектам все равно расширялся на 10%. Кроме того, «Газплан СССР» подчиняясь указаниям ЦК КПСС, продолжал увеличивать долю капитальных вложений в сельское хозяйство. Всего за девятую пятилетку в народное хозяйство было вложено 500 миллиардов рублей капиталовложений. Из них 131 миллиард рублей или 26% в сельское хозяйство. Примерно 116 миллиардов 88% из сельскохозяйственных инвестиций пошли в объекты, производственного назначения. Неудовлетворительное выполнение плана подрядных работ, а проще говоря, нехватка строителей и стройматериалов для всех начатых строек, приводило к систематическому невыполнению планов ввода в действие основных фондов и производственных мощностей. В уточненном плане ввода в действие мощностей на 70-й год не введенные в действие в 69-м году объекты по первичной переработке нефти составляли 66%, по производству чугуна 58%, стали 93%, проката черных металлов 74%, целлюлозы 94%, мяса 70%, сахара песка 75%. Свой вклад в проблему вносила и Косыгинская реформа точнее, появившиеся у предприятий средства на нецентрализованные капиталовложения. В конце 1972 -го года Бойбаков докладывал на пленуме ЦК КПСС, что за первые два года девятой пятилетки план нецентрализованных вложений перевыполнен на 6 миллиардов рублей, а план централизованных недовыполнен на 5 миллиардов рублей, или почти на 5%. Бойбаков пояснял, За счет нецентрализованных источников одновременно финансируется строительство чрезмерно большого количества административных зданий, дворцов культуры, спортивных сооружений, санаториев, домов отдыха, зрелищных предприятий и тому подобных объектов в объемах, не соответствующих нашим возможностям. Превышение спроса на строительство над предложением в полном соответствии с законами рыночной экономики вело к росту цен. По словам Байбакова, за два первых года пятилетки по 457 крупным стройкам, намеченным на 1973 год, сметная стоимость строительства выросла на 32%, то есть на треть. Байбаков сообщил на Пленуме, что из-за ухудшающейся ситуации с капиталовложениями в 1973 году было принято решение Ограничить нецентрализованные капиталовложения. Средства из нецентрализованных источников, образуемые сверх сверхобъемов нецентрализованных капиталовложений, намечаемых в государственном плане, отныне изымались и направлялись на централизованные капиталовложения и другие цели государства. В 1973 году объем строительства за счет нецентрализованных капвложений директивно урезали на 28% к уровню 1972 года. Этот шаг можно считать символическим концом Косыгинской реформы. Попыткой ответа на негативные тенденции в строительстве стала всемирная популяризация злобинского метода. В июле 1972 года вышло постановление ЦК КПСС о злобинском варианте бригадного подряда в строительстве. Работавшая на строительстве города-спутника Москвы Зеленограда комплексная бригада главмостстроя, возглавляемая бригадиром Злобиным, с 70 -го года приняла на себя полную ответственность за комплексное строительство объектов и подготовку их к сдаче в эксплуатацию. Бригаде платили не за процесс строительства, а за сданный объект. В постановлении отмечалось, что это сразу принесло плоды. Сроки строительства сократились в два раза. Производительность труда возросла на 40%. Улучшилось качество и снизилась себестоимость строительно-монтажных работ. Основной проблемой масштабирования этого опыта было то, что главные трудности строительного комплекса находились не на уровне строительных бригад, а выше. Пока злобин был один, его бригаде вовремя подвозили стройматериалы и оборудование, и она могла показывать высокие результаты. Но при попытке развернуть эту инициативу на всю страну выяснилось, что обеспечить все бригады стройматериалами просто невозможно, и рабочие были вынуждены терять в деньгах не по своей вине что, разумеется, только отвращало людей от подобных партийных призывов. В результате всех мероприятий по сокращению объема незавершенки, удельный вес незавершенного строительства в капитальных вложениях вырос с 73% в 70 году до 75% в 75 -м. Если в 72-м по стране... По централизованным капитальным вложениям велись работы на 32 тысячах строек, то в 74-м число таких строек превысило 35 тысяч. Советское руководство явным образом теряло контроль над экономикой. Неладно было и с освоением уже построенных заводов. В 1969 году Газплан СССР впервые в своей практике утвердил нормативы освоения, то есть сроки, за которые новое предприятие после постройки должно было выйти на проектную мощность. Они были намного более длительными, чем в развитых капиталистических странах, но все равно не выполнялись. Для доменных печей, например, определялся срок в 12 месяцев. Передовые коллективы сокращали его вдвое-втрое, а в среднем по отрасли он затягивался до 16-18 месяцев. Цементные заводы, рассчитанные на две технологические линии, мощностью 600 тысяч тонн продукции в год, предусматривалось осваивать также за 12 месяцев. Лучшие коллективы делали это в 3-6 раз быстрее, но средний показатель поднимался до 24 месяцев. 26 месяцев. В декабре 1972 года на очередном пленуме Брежнев с нескрываемым сарказмом рассказал, что в августе был на новом шинном заводе в Барнауле и интересовался у рабочих, когда же он выйдет на проектную мощность. Рабочие отвечали, что осваивают производство по плану, потому что добрый министр Федоров дал им на освоение завода 30 месяцев то есть два с половиной года. За 4 месяца между августовской поездкой Брежнева и Пленумом перепуганный Федоров вместе с местным горкомом партии вывели завод на проектную мощность. Основной причиной столь длительных сроков было то, что фактически речь шла не об освоении, а о достройке с данных с недоделками объектов. В конце 1970-х на сценах театров С успехом шла пьеса Александра Гельмана «Мы ниже подписавшиеся», по которой в 1981 году был снят прекрасный одноименный фильм. Сюжет фильма крутится вокруг того, что работникам строительного треста надо всеми правдами и неправдами убедить комиссию подписать акт приемки нового хлебозавода, на котором осталось больше 70 недоделок. Александр Гельман до того, как стать драматургом, успел сам поработать на строительстве нефтеперерабатывающего завода, и подобные сюжеты знал не понаслышке. Повышение производительности труда, преодоление нехватки рабочей силы. Постановлением о Косыгинской реформе производительность труда была исключена из числа показателей, планируемых предприятием сверху. Однако уже в декабре 1966 года новым постановлением министерством предписывалось разработать организационно-технические мероприятия по ускорению роста производительности труда и организовать работу по их осуществлению. В 1971 году Совмин СССР постановлением от 21 июня номер 413 о некоторых мерах по улучшению планирования и экономического стимулирования промышленного производства восстановил с 1972 года централизованное планирование заданий по росту производительности труда. Новая пятилетка была на бумаге сбалансирована именно за счет высоких заданий по росту производительности труда и экономии ресурсов. За счет роста производительности труда намечалось получить в 1971-1975 годах 80-85% всего прироста национального дохода и 87-90% прироста продукции промышленности. Достигать этой высокой производительности надо было двумя путями. Повышая техническую оснащенность рабочих мест, для чего требовалось развитие средств малой механизации, и повышая мотивацию работников трудиться активнее, для чего требовалось повышать зарплаты и развивать производство потребительских товаров. Для дальнейшего вовлечения женщин в общественное производство нужно было развивать сеть яслей и детских садов, а также общественное питание и службы быта. А для перераспределения занятых из сельского хозяйства в промышленность нужно было развивать агропромышленный комплекс. Таким образом, любые варианты решения проблемы занятости требовали инвестиций. Резервы экономии труда за счет механизации были огромными. По данным на 1973 год, в промышленности вручную работало около 60% рабочих, в строительстве — 70%. В сельском хозяйстве и на фермах крупного рогатого скота уровень механизации был равен 9%, а в свиноводстве и птицеводстве — 23%. Уровень механизации труда на складах и базах предприятий торговли и общественного питания составлял 16,4%, а на предприятиях общественного питания — 12,7%. Только мытьем посуды на предприятиях общественного питания занимались 250 тысяч человек. В 1973 году была принята программа сокращения ручного труда развитие механизации складских, подъемно-транспортных, погрузочно-разгрузочных работ. Но к концу десятой пятилетки ни один из заводов подъемно-транспортного оборудования из числа намечавшихся к пуску еще не вступил в строй. Как следствие, в конце 70-х годов в промышленности преимущественно ручным трудом по-прежнему занималось 12 миллионов человек. А в рамках всего народного хозяйства свыше 40 миллионов человек. Вместо оптимизации работы уже занятых в народном хозяйстве приходилось и дальше привлекать к труду граждан, которые еще или уже не работали в общественном производстве. В июле 1972 -го года вышло постановление ЦК КПСС о необходимости обеспечить условия для привлечения к труду пенсионеров, инвалидов и домашних хозяек. Через год вышло аналогичное постановление. Нехватка рабочих становилась все более и более явственной. Почти одновременно с этим в 1973 году на предприятиях началась организация своего рода «одного окна» по приему РАЦ-предложений рабочих. 18 июля 1973 года было утверждено положение о так называемом «постоянно действующем производственном совещании». Совещание должно было привлекать рабочих к поискам резервов для выполнения планов и повышения производительности труда. Явной проблемой этой инициативы было отсутствие хоть какого-то объяснения, зачем вообще это надо рабочим. Уравнительные тенденции в зарплате нарастали по всей стране, стирая разницу между «хорошо» и «плохо работающими». Дифференциация оплаты труда рабочих в СССР была резко сокращена в результате тарифной реформы 1972-1975 годов, когда были введены три тарифные сетки для трех групп отраслей, установившие соотношение оплаты труда для крайних разрядов в пределах 1 к 1,58, 1 к 1,71 и 1 к 1, 1,86. Это означало, что работники высшего разряда получали зарплату, превосходившую заработок работников низшего разряда, менее чем в два раза. Напомню для сравнения, что в период индустриализации, после выступления Сталина перед хозяйственниками, в котором Сталин призвал уничтожить уравниловку и разбить старую тарифную систему, это было 23 июля 31 года, Была введена сетка, которая устанавливала разрыв в размере 1 к 4, а в послевоенную пятилетку, по некоторым оценкам, 10% самых высокооплачиваемых работников зарабатывали в 7 раз больше, чем 10% самых низкооплачиваемых. Снижались различия в оплате труда не только у работников разной квалификации одной профессии, но и между профессиями. Увеличение зарплат шло преимущественно путем повышения минимальной оплаты труда. Минимальный уровень оплаты труда был поднят до 60 рублей в 68 году и до 70 в 75. В результате доля минимальной оплаты труда к средней выросла с 34% в 59 году до повышения, до 48% в 75. В начале 80-х годов Минимальная заработная плата выросла до 80 рублей, что составляло 42% от средней заработной платы. Если в начале века инженер был обеспеченным, уважаемым специалистом, то в 70-е годы уровень жизни получивших высшее образование работников отличался от уровня жизни разнорабочих далеко не так радикально. Это привело к тому, что в 70-е годы Материальные стимулы к повышению квалификации почти исчезли. Более того, если по материалам макростатистики инженеры получали все-таки больше рабочих, то по материалам обследований на отдельных предприятиях ситуация оказалась противоположной. Сотрудники Центра экономической истории МГУ в апреле 2018 года представили результаты исследования документов московских заводов «Серб» и «Молот», и трехгорная мануфактура, из которых следовало, что на рубеже 70-х годов зарплаты рабочих на этих предприятиях стали более высокими, чем у инженеров. Сноска. Российско-французский семинар «Заработная плата в России, Центральной и Восточной Европе» с 1950-х годов. МГУ, Исторический факультет, Центр экономической истории, 27 апреля 2018 года. К сожалению, результаты исследования до сих пор не опубликованы. Конец сноски. Режим экономии. Девятая пятилетка была сбалансирована за счет высоких заданий не только по росту производительности труда, но и по экономии ресурсов. В промышленности надо было на 7-10% снизить нормы расхода металла, топлива, электроэнергии, химических, лесных и других материальных ресурсов. Только в машиностроении и металлообработке должно было быть сэкономлено 18-20% проката черных металлов. В строительстве улучшение использования материальных ресурсов должно было за 9 5 пятилетие обеспечить экономию металлопроката на 9-11%, цемента на 8-10%, лесоматериалов на 18-20%. Задания возникли как результат решения балансового уравнения. Насколько должна вырасти эффективность производства, чтобы выполнить партийные требования к пятилетке, а не исходя из реально имевшихся идей, за счет чего их можно достичь. Эти задания изначально были малореальными, и сами плановики это понимали. К примеру, Заместитель начальника отдела строительства и строительной индустрии Госплана СССР Пахомов дважды отказывался выполнять требования своего непосредственного руководителя и изыскивать способы сэкономить за счет конструктивно-планировочных решений 1 миллион тонн металлопроката в 1975 году, называя их нереальными. В феврале 1970 года ЦК КПСС и Совет министров СССР ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ обратились к советским трудящимся с письмом об улучшении использования резервов производства и усилении режима экономии в народном хозяйстве. 24-й съезд партии указал, что использование всех резервов, усиление режима экономии, борьба с бесхозяйственностью, расточительством и излишествами — некратковременная кампания одно из важнейших направлений повседневной деятельности партийных, советских, хозяйственных, профсоюзных и комсомольских организаций. В дальнейшем призывы и постановления об экономии цемента, топливно-энергетических ресурсов, металла и тому подобного выходили примерно два раза в год в течение всей пятилетки. Теоретически резервы в народном хозяйстве действительно были. Страницы документов Госплана СССР пестрят впечатляющими цифрами потерь продукции при производстве и транспортировке. Проблема была в том, что просто указать на потери или даже выпустить партийный призыв было совершенно недостаточно. Фактически в девятой пятилетке шел ежегодный рост материала общественного продукта на 0,2% энергоемкости на 0,9%, металлоемкости на 0,9%. Каждая дополнительная единица продукции требовала все больше сырья и энергии, отчасти из-за затратного ценообразования, о котором шла речь ранее. Чтобы у предприятий не было стимулов завышать материалоемкость продукции для накручивания цен и упрощенного выполнения плановых заданий, В 1973 году начался эксперимент по проверке целесообразности применения показателя чистой продукции в качестве основного. В таком случае предприятие получало задание не по стоимости продукции, а по стоимости продукции за вычетом стоимости сырья и материалов. То есть учитывалась только добавленная стоимость, создаваемая именно данным предприятием. Оказалось как старый показатель вызывал искусственный рост материала емкости, так новый стал вызывать искусственный рост трудоемкости. Рост благосостояния. Как уже отмечалось, при подготовке девятой пятилетки партия требовала от плановиков продолжать активно повышать уровень жизни, одновременно найдя способ подтянуть развитие отраслей группы А. По директивам за годы пятилетки минимальная зарплата должна была возрасти до 70 рублей. Средняя зарплата рабочих и служащих — до 148 рублей. Планировалось досрочно начать погашение государственных займов, которые активно размещались среди населения в 30-е и 40-е годы. Общественные фонды потребления, из которых финансировалось здравоохранение и образование, должны были вырасти на 40%. Предусматривалось ввести денежные пособия на детей в малообеспеченных семьях, увеличить оплату отпуска по беременности, повысить пенсии и стипендии, продолжить активное жилищное строительство. Средняя зарплата за пятилетку выросла на 20%, выплаты из общественных фондов на 41%, и в результате реальные доходы населения увеличились на 24%. В дополнение к росту зарплат, С 1 ноября 1974 года вводились пособия на детей малообеспеченным семьям с доходом менее 50 рублей в месяц в размере 12 рублей на ребенка. То есть пособие сразу увеличивало доход семьи на 24%. Пособия платились до достижения ребенком 8-летнего возраста. С 1 мая 1975 года были введены дополнительные льготы для инвалидов Великой Отечественной войны и членов семей погибших военнослужащих. Помимо денежных выплат, инвалидам-колясочникам, к примеру, полагались бесплатные запорожцы с ручным управлением, бесплатные лекарства, проезд в общественном транспорте, льготы по коммуналке и так далее. С 1 декабря 1975 года увеличивались пособия по временной нетрудоспособности. Продолжался рост пенсий, пособий и стипендий. Было построено 545 миллионов квадратных метров жилья. Для сравнения, за восьмую пятилетку — 518 миллионов. Причем после 1969 года на смену хрущевкам пришли брежневки — панельное жилье повышенной комфортности, в котором уже были лифты, мусоропровод, раздельные санузлы, и прочие бытовые удобства, которые сейчас воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Значительно улучшилась структура питания. За пятилетку на 15% сократилось потребление хлеба и картофеля, вместо которых граждане стали больше есть овощей на 27%, ягод и фруктов на 68%, мяса на 43% и рыбы на 70% молочных продуктов на 32%. Наибольший прогресс был достигнут по яйцам. Благодаря индустриализации птицеводства удалось за одну пятилетку увеличить обеспечение населения яйцами на 83%. Однако по состоянию на 1975 год потребление мяса все еще составляло только 69% от рекомендуемой диетологами нормы, а овощей — 61%. С одеждой и бытовыми товарами ситуация была похожей. Обеспеченность населения быстро росла, но по-прежнему существенно отставала от так называемых рациональных потребительских норм, характеризующих разумную достаточность. По состоянию на 1975 год потребление тканей составляло 69% от рациональной нормы, трикотажных изделий — только 50%. Белья и вовсе только 41,5%. В 1975 году на 100 семей приходилось 5,8 легкового автомобиля при нормативе 30 автомобилей, мотоциклов и мотороллеров 8 штук на 100 семей при нормативе 18, мопедов и мотовелосипедов 7,3 при нормативе 11, холодильников 61 при нормативе 110 телевизоров — 74, при нормативе — 135. В целом, производство предметов потребления должно было развиваться быстрее, чем производство средств производства. Первый раз такие пропорции заложили еще во второй пятилетке и с тех пор закладывали почти в каждый пятилетний план. Но ни разу за всю историю СССР, не считая конверсии после окончания Великой Отечественной войны, реализовать это соотношение не удалось. В реальности из-за ряда неурожайных лет и нерешенных проблем со строительством, а также из-за отставания реального роста производительности труда от заложенного в план, производство ширпотреба опять отстало от тяжелой промышленности. Производство средств производства за девятую пятилетку выросло на 146%, то есть чуть больше плана. Директивы 24-го съезда предписывали рост на 141-145%, а производство предметов потребления на 137%, против 144-148 по директивам. Примерно настолько же увеличился и розничный товарооборот — 136%. Рост доходов населения соответствовал плану, а рост их товарного покрытия от плана существенно отстал. Поэтому дефицит усилился. Именно ко времени девятой пятилетки, 1974 год, относится знаменитая юмореска Аркадия Райкина «Дефицит». «Я через завсклад, через директор магазин, через товаровед, через заднее крыльцо достал дефицит». Поскольку и партийные, и хозяйственные органы требовали увеличивать производство потребительских товаров, в ситуации нехватки ресурсов предприятия по поневоле стремились произвести не то, что требует торговая сеть, а то, что проще произвести. Как итог, в 1973 году экономисты отмечали, что структурная несбалансированность платежеспособного спроса населения и его товарного обеспечения носит более острый характер, чем общая несбалансированность, что приводит одновременно к затовариванию и к резкому росту дефицитности отдельных групп товаров. К 1980 году в общем объеме денежных сбережений населения около 30% составляли излишние средства, которые они хотели потратить, но не могли. В пищевой промышленности давление необеспеченного сельским хозяйством потребительского спроса на производителей продуктов питания стало приводить к ползучему снижению качества за счет уменьшения содержания питательных веществ в конечной продукции. Так в 1972 году началось производство крестьянского сливочного масла с содержанием жира 72,5% вместо 82,5% в традиционном сливочном масле. Член коллегии «Газплана» Коссов рассказывал мне, что по поручению Байбакова «Газплан» подготовил доклад о скрытой инфляции, выражавшейся в ухудшении рецептуры продуктов. Доклад был направлен Косыгину и вызвал грандиозный скандал, но никуда не вышедший. В 1977 году советские экономисты писали, что затраты сельскохозяйственного сырья на единицу продукции пищевой промышленности изменялись по параболической траектории. В 50-е годы росли, на рубеже 60-х годов стабилизировались, а затем стали падать. С некоторой натяжкой из этого можно сделать вывод, что самая качественная колбаса в СССР была на рубеже 50-х-60-х годов. Сейчас популярно мнение, что советская легкая промышленность отставала от моды якобы из-за неповоротливости плановой системы. 22 апреля 1974 года вышло постановление ЦК КПСС и Совмина СССР, которым централизованное планирование в натуре товаров легкой промышленности вообще прекращалось. Предприятиям спускали лимиты сырья и материалов, тканей, кожи и тому подобного, и задания по производству определенного объема одежды и обуви в деньгах. Что конкретно производить, чтобы выполнить эти задания, предприятия отныне решали сами, ориентируясь на заявки торговых организаций. Это значит, что если несоответствие фасонов вкусам покупателей имело место, то виноваты в этом были дефицит нужного сырья, либо незаинтересованность фабрик, но не чрезмерная централизация планирования. Одним из простых в производстве и при этом доходных потребительских товаров была водка. В течение 70-х годов доля алкогольных напитков в розничной торговле неизменно увеличивалось. Если в 1950 году алкогольные напитки в общей продаже продовольственных товаров составляли 21,4%, то в 1969 уже 27,5%. В 1975 году на алкогольные напитки приходилось 13% всех расходов населения. Наличие на руках у населения необеспеченных товарами денежных средств создавало хорошую почву для развития теневой экономики. По некоторым оценкам, за период 75 80 -го годов количество хищений государственного имущества увеличилось в стране на одну треть. Выявленных случаев взяточничества почти на 50%, спекуляций на 40%. О нравственном состоянии самой КПСС красноречиво говорит тот факт, что в общем числе осужденных в 1980 году советскими судами за взяточничество почти треть составили члены и кандидаты в члены партии. По свидетельству Ханина, который обобщил оценки западных экономистов, доля теневой экономики в СССР в конце 70-х годов составляла 7-8% ВВП. Сельское хозяйство. Особенностью развития сельского хозяйства в 70-е годы было драматическое несоответствие между величиной вкладываемых в него средств и отдачей. В девятой пятилетке вложения в сельское хозяйство составляли 26% всех государственных капитальных вложений. Укреплялась материально-техническая база сельского хозяйства. За пятилетие капитальные вложения составили 131 миллиард рублей, на 49 миллиардов рублей больше, чем в восьмой пятилетке. Сельское хозяйство получило 1 миллион 700 тысяч тракторов, свыше 1 миллиона 100 тысяч грузовых автомобилей, на 15 миллиардов 800 миллионов рублей сельскохозяйственных машин и много другой техники. Колхозам и совхозам было поставлено свыше 300 миллионов тонн минеральных удобрений. При этом три года из пяти, 72 73 и 75 были крайне засушливыми, отчего в эти годы объем продукции сельского хозяйства падал, несмотря на все работы по мелиорации новую технику и удобрения. Надо сказать, что руководство страны старалось оперативно реагировать на ситуацию. Уже в марте 1972 года, видимо, получив неутешительные прогнозы, Совмин СССР издал распоряжение об отпуске из госрезервов топлива для посевной, усилении работы Министерства внешней торговли по закупке дополнительных сельхозмашин в странах СЭФ. В сентябре 1972 -го года вышло секретное постановление ЦК КПСС и Совмина СССР об увеличении в 1973 году закупок сельхозмашин и оборудования в странах СЭФ, а также запчастей к ним. В сатирическом журнале тех лет «Крокодил» можно найти много карикатур про очереди перед мясокомбинатами, в которых животные теряют в весе. Поскольку оплата скота государством шла по весу, получалось, что колхозы из-за очередей теряли доход. В августе 1972 года вышло постановление, предписывающее Министерству мясной и молочной промышленности, Министерству сельского хозяйства и Министерству заготовок организовать постепенный переход на приемку скота непосредственно в колхозах чтобы потери от очередей на мясокомбинат ложились на государство, а не на колхозников. Почти одновременно вышло другое постановление, предписывающее выставке достижений народного хозяйства ВДНХ усилить пропаганду передовых методов ведения сельского хозяйства. В сентябре 1973 года выходит постановление с критикой Хриковчан за недостаточные объемы производства и темпы внедрения трактора Т-150, а также постановление об увеличении производства кормов для животноводства. Последним предписывалось до конца пятилетки создать 2 миллиона гектаров орошаемых пастбищ, то есть фактически расширить работы по мелиорации. Одновременно предписывалось увеличить производство земляных машин, сушилок для кормов, витаминных, белковых и других добавок и тому подобного. При этом всего через месяц, в октябре, вышло очередное постановление о мелиорации, в котором отмечалось, что и прежние объемы капитальных вложений не осваиваются полностью. Планы ввода не выполняются. В общем, народное хозяйство с заложенными в планы объемами мелиорации не справляется. В октябрьском постановлении было буквально записано, что работы по умиллиарации являются основным звеном программы партии по развитию сельского хозяйства. То есть в рассматриваемый период подход к развитию села оставался сугубо функциональным. Молчаливо предполагалось, что нехватка продукции связана с плохим состоянием земель, нехваткой техники и агрономических знаний, но не с общим безразличием колхозников к труду и стремлением побыстрее переехать в город. В ноябре 1972 года партия запустила очередное социалистическое соревнование за успешную зимовку скота и получение в 1973 году высоких урожаев зерна. Награждение было организовано странно, по иерархическому принципу. ЦК КПСС выделял красные знамена и денежные премии республикам, районам и национальным округам, а уже на местах должны были решать, награждать ли конкретных колхозников деньгами или ограничиться грамотой. В то же время власти пытались ограничивать колхозы и колхозников, которые стремились заработать не на колхозных полях, а какой-нибудь другой деятельностью. В 1973 году вышли постановления, об упорядочивании работы подсобных производств, а потом об упорядочивании найма колхозников-отходников. В обоих случаях смысл постановлений сводился к осуждению складывающейся ситуации, при которой колхозники, привлекаемые более высокой зарплатой, работают не в сельском хозяйстве. Все эти меры, казалось, дали эффект. В 1973 году был собран рекордный урожай — 222,5 миллиона тонн зерна. Для сравнения, в 1972 году урожай составил 168,2 миллиона тонн. Правда, закрепить успех не удалось. В 1974 году собрали только 195,7 миллиона тонн, а в 1975 м Урожай зерновых рухнул до 140 миллионов тонн, откатившись на уровень 62 года. Скромный результат никак не соответствовал вложенным средствам и силам. За 10 лет с мартовского пленума 1965 года, обозначившего новую постхрущевскую модель взаимоотношений государства с сельскими тружениками по начало десятой пятилетки, Энергетические мощности сельского хозяйства удвоились. Объем вносимых удобрений почти утроился. Было миллиарировано 14 миллионов гектар земли. А производство сельскохозяйственной продукции на одного жителя возросло меньше, чем на четверть. Вероятно, это непостоянство в результатах работы сельского хозяйства подтолкнуло «Газплан СССР» и политическое руководство страны к переходу от кипы постановлений, посвященных отдельным вопросам — удобрения, семена, корма, сельхозтехника и так далее, к разработке комплексных программ развития сельского хозяйства. Первой такой программой стала принятая в 1974 году программа подъема «Нечерноземья». Поскольку реализовывалась она уже в 10-й пятилетке, Рассказ о ней будет в следующем разделе. Развитие планирования. В 1970-е годы, на мой взгляд, произошла определенная рецентрализация в планировании, повышение роли Госплана СССР и комплексности составляемых им планов. К сожалению, эта централизация не была дополнена повышением ответственности за исполнение планов из-за чего далеко не все намеченные мероприятия оказывались выполненными. Кроме того, параллельно с попытками Госплана планировать народное хозяйство более сбалансированно усиливалось лоббистское давление отдельных министерств и ведомств, а также групповой эгоизм предприятий, о чем уже неоднократно шла речь ранее. Развитие планирования шло одновременно вглубь, вширь и вдаль. Расширялся плановый горизонт. В практику предплановых расчетов прочно вошло составление прогнозов. Начались работы над комплексной программой научно-технического прогресса КПНТП, задававшей горизонт развития на 15-20 лет вперед. Развивался программно-целевой подход к планированию, согласованное развитие многих взаимосвязанных отраслей работающих на общий результат. Самым известным примером такого подхода была, конечно, продовольственная программа, которая увязывала воедино развитие производства сельскохозяйственной техники и удобрений, самого сельского хозяйства, а также переработки сельскохозяйственной продукции, хранения и доставки продуктов потребителям. Усилилось территориальное планирование со специализацией отдельных экономических районов страны и выстраиванием компактно расположенных комплексов взаимосвязанных производств, отражением чего стало появление в экономическом лексиконе тех лет понятия «территориально-производственный комплекс» — ТПК. Газплан старался активнее, чем прежде, координировать планы развития СССР с планами развития стран-членов СЭФ. Правда, последние далеко не всегда шли навстречу. Долгосрочное планирование. Рубеж 1960-1970-х годов был серединой периода действия генеральной перспективы, разрабатывавшейся в 1960 году Госэкономсоветом для хрущевской программы построения основ коммунизма к 1980 году. Однако через 10 лет об этой работе старались не вспоминать. Газплан дважды, в 1969 году и в 1970 году, вносил в правительство предложение о разработке нового генерального плана на период до 90-го или даже до 2000 -го года. Наконец, дело сдвинулось с мертвой точки. Состоявшийся весной 71 -го года 24-й съезд КПСС поставил задачу создания долгосрочного перспективного плана. 9 августа 1972 -го года ЦК КПСС и совмин СССР приняли постановление номер 594 о разработке долгосрочного, перспективного и пятилетнего на 76-80 годы планов развития народного хозяйства СССР. Этим постановлением в Госплане СССР была начата работа над проектом «Основные направления развития народного хозяйства СССР на 76-90-е годы», то есть на 15 лет вперед. Тем же постановлением в Академии наук СССР и ГКНТ была начата работа над комплексной программой научно-технического прогресса СССР на соответствующий период. Комплексная программа должна была стать основой для подготовки основных направлений. Основной идеей КП-НТП была следующая. Ученые анализировали предыдущие 20 лет развития страны и выявляли основные проблемы и негативные тенденции, которым надо противодействовать. Параллельно проводился сбор информации от отраслевых институтов об их видении направлений технического прогресса на следующие 15-20 лет. Ученые должны были не просто сообщать о новинках техники, которые в перспективном периоде дойдут до производства, но писать, какова будет экономическая эффективность этой новой техники, какие проблемы может решить ее внедрение. Затем готовились сводные, самые важные тома КП-НТП, для которых отбирались те предложения по развитию науки и техники, которые помогут справиться с выявленными негативными тенденциями. Это была огромная работа, в которой участвовали сотни научных институтов и тысячи специалистов. Подготовкой сводных разделов занимался Центральный экономико-математический институт, Работу курировали выдающиеся экономисты Анчишкин и Еременко. В 80-х годах от ЦИМИ отпочковался существующий до сих пор Институт народно-хозяйственного прогнозирования, основной задачей которого как раз была подготовка новых версий КП НТП. Всего было сделано 4 программы с горизонтом до 90-го, до 2000-го до 2005 и до 2010 года. Тома этих программ содержат уникальную информацию о состоянии советской экономики, а также о том, какими ведущие умы видели пути ее преобразования. К сожалению, из-за упомянутого ранее соперничества Газплан СССР отнесся к КПНТП крайне ревниво. В марте 1973 года в Госплане был создан Совет по рассмотрению крупных социальных и экономических проблем перспективных планов и результатов исследований по экономическим наукам, который должен был работать совместно с ГКНТ, служить мостом между учеными и плановиками. Насколько успешной была деятельность Совета, неизвестно. Но уже в мае Госплан проводит подряд два заседания коллегии, на которых обсуждается подготовка заключения на доклад Академии наук и ГКНТ о комплексной программе научно-технического прогресса на 76 90 годы и его социально-экономических последствиях. Для редактирования заключения Госплан даже собрал специальную редакционную группу. В протоколе заседания коллегии был пункт о включении в нее ученых, из исследовательских организаций «Газплана» и Академии наук. Этот пункт вычеркнут от руки. Коллегия «Газплана» решила, что в таком деликатном деле посторонние будут только мешать. Необходимо сказать пару слов о том фоне, на котором «Газплан» готовил свои замечания на КПНТП. В официальном журнале «Газплана СССР. Плановое хозяйство» В 1972-1973 годах вышла серия статей с разносом идеи СОФЭ, системы оптимального функционирования экономики, которая к тому времени уже была брендом ЦМИ. В ответ, в правде, в июне 1973 -го года вышла статья некоего Соловьева «Странная позиция» с требованием прекратить травлю. Подобная отповедь в правде ставила весь журнал под угрозу орг выводов, но плановое хозяйство не собиралось сдавать позиции, а предложило устроить открытую дискуссию с приверженцами СОФЭ и СКП с целью выявить правильное направление в плановой науке. Дискуссия проходила на редколлегии журнала «Плановое хозяйство» 28 июня 1973 года и превратилась в смотр сторонников в этой теоретической и административной, что не проговаривалось, но явно подразумевалось обеими сторонами, битве. По итогам этого смотра Газплан СССР принял решение проигнорировать статью в правде и продолжить критиковать ЦМИ. В такой ситуации у совместной работы ЦМИ и ГКНТ, которой и была комплексная программа, практически не было шансов получить в Госплане хороший отзыв. Кроме того, ученые не успевали закончить работу над первой КПНТП в срок, когда Госплану уже надо было приступать к основным направлениям на долгосрочную перспективу. Из-за этого КПНТП и основные направления разрабатывались параллельно. В конечном счете Быбаков подготовил доклад в ЦК КПСС и Совет министров, в котором свалил вину на задержку с подготовкой основных направлений на авторов комплексной программы, которые не нашли для Газплана способов обеспечить желаемые темпы роста за счет научно-технического прогресса. Насколько реальны были эти пожелания, Быбаков не уточнял. Он писал, что программа ограничивается в значительной степени рекомендациями, которые носят описательный характер, не содержит предложений о мере и последовательности осуществления предлагаемых научно-технических мероприятий и связанного с этим ожидаемого экономического эффекта. В дальнейшем Академия наук подготовила еще три комплексные программы на период до 2000, 2005 и 2010 годов. Последняя КПНТП вышла уже в перестройку в 87-88 годах. Академики во многом учли замечания, с каждой новой программой ее объем и глубина проработки возрастали. Но все они встречались Госпланом СССР также ревниво. Территориальное планирование еще при подготовке предыдущей восьмой пятилетки. Ученые из НИИ предлагали перейти от планирования размещения отдельных заводов к планированию машиностроительных кустов, включающих взаимосвязанные заводы-смежники. Предлагалось начать формирование трех территориальных промышленных комплексов или узлов. Западно-Сибирского на базе нефтегазовых ресурсов Тюменской области. В Западном Казахстане на базе нефтегазовых ресурсов и в Красноярском крае на базе гидроресурсов и полезных ископаемых Саяна-Шушенского района. Свою реализацию эти идеи получили уже в 70-е годы, когда в экономическую географию и практику планирования прочно вошло понятие территориально-производственных комплексов ТПК. В девятой пятилетке стали создаваться Западносибирский, Саянский, Братско-Илимский, канско ачинский ТПК. Координация планов стран СЭФ Идея согласованного развития экономик стран СЭФ витала в воздухе чуть ли не со времен создания этой организации. Первые подходы к учету в плане развития СССР планов стран народной демократии были предприняты еще в шестой пятилетке. В 1960 году МИД СССР подготовил проект письма в ЦК КПСС с говорящим названием «Об улучшении разделения труда между социалистическими странами с целью усиления темпов экономического развития и взаимозависимости». В проекте предлагалось превратить СЭФ в надгосударственный орган в области экономической политики, решение которого – были бы обязательными для стран-членов. В октябре 1961 -го года на 22-м съезде, том самом, принявшем третью программу КПСС с обещанием основ коммунизма к 1980 году, и на 16-й, внеочередной сессии Совета экономической взаимопомощи в июне 1962 -го года, первый секретарь ЦК КПСС и председатель Совета министров СССР Никита Сергеевич Хрущев развернул перед делегатами амбициозную программу превращения экономик стран СЭФ в единое целое с созданием надгосударственного планового органа. На заседании президиума ЦК КПСС 5 ноября 1962 года Хрущев развивал тему «Нам же надо не отрываться, а через экономику идти к слиянию государств». В 1962 году в Праге было создано Центральное диспетчерское управление Объединенной энергосистемой стран-членов СЭФ. Но тогда этим дело и кончилось. Страны СЭФ, на словах поддержав советского лидера в 1962 году, уже в 1963 году продемонстрировали нежелание передавать свои полномочия в области экономической политики кому бы то ни было. Особенно сопротивлялись слабо развитые страны, в первую очередь Румыния и Болгария, которые беспокоились, что в мировом социалистическом разделении труда им достанется роль производителей овощей и фруктов. Новую попытку согласованно развивать экономики стран СЭФ предприняли в конце 60-х годов, когда была подготовлена комплексная программа социалистической интеграции принятая при сопротивлении все той же Румынии в 1971 году. Эта программа была принципиальным рамочным документом, установившим, что интеграции экономик соц. стран все-таки быть. Но она должна была быть подкреплена черновой повседневной работой плановых органов всех стран-участниц по взаимной увязке национальных планов развития. 15 августа 1972 -го года вышло постановление Совета министров СССР о координации народно-хозяйственных планов СССР и стран СЭФ на 1976-1990 годы в связи с реализацией комплексной программы развития социалистической экономической интеграции. Постановление готовилось Госпланом, который свалил почти всю работу по налаживанию совместных производств на отраслевые министерства. Сам «Газплан» все больше сосредотачивался на снабжении стран СЭФ топливом и сырьем, для чего совместными усилиями в СССР строились объекты добывающей промышленности типа Усть-Илимского целлюлозно-бумажного комбината, ЛЭП и газа и нефтепроводы в Восточную Европу. Я в рамках гранта Института всеобщей истории РАН изучал, почему «Газплан» СССР В тот период с одной стороны противился расширению функций СЭВ по коллективному планированию экономик входящих в него стран, а с другой спустил большинство важных вопросов на уровень министерств, у которых объективно не могло быть полной картины. Вероятно, разгадка заключается в том, что при тогдашних условиях внешней торговли до скачка мировых цен решение о расширении экспорта Топливые сырья из СССР были самыми невыгодными для Союза. По расчетам тех лет, чтобы увеличить экспорт на один валютный рубль, в машиностроение достаточно было вложить 60 копеек. А в топливно сырьевых отраслях соответствующие затраты достигали 2 рублей 40 копеек. Зная это, Газплан старался все топливно сырьевые вопросы, сконцентрировать у себя, чтобы страны СЭФ не могли продавливать убыточные для СССР соглашения. А на остальное у него не хватало сил. Газплан пытался опереться на науку, но получалось не очень. В 1973 году в материалах Газплана констатировалось, что Совет по изучению производительных сил, СОПС, подготовил генеральную схему размещения промышленности без учета сотрудничества СССР со странами СЭФ. И такая же практика повторяется при разработке единой энергосистемы, которая не учитывает ресурсы польского угля или дунайских ГЭС. Коллегия Газплана, обсудив вопрос, обязала все отделы при разработке планов развития всех отраслей включать в них предложения по развитию экономического сотрудничества со странами СЭФ. Тогда же коллегия Газплана приняла решение, что в плане на десятую пятилетку нужен специальный раздел по международной социалистической интеграции. Централизованное планирование постепенно выходило за рамки отдельных государств. Компьютеризация планирования. В девятой пятилетке начатые несколькими годами ранее работы Газплана СССР над собственной компьютерной системой получили значительное развитие. В сентябре 1970 -го года коллегия Газплана СССР постановила провести расширенное заседание Газплана, посвященное созданию автоматизированной системы плановых расчетов АСПР и использованию компьютеров при подготовке плана девятой пятилетки. Годом ранее существовавшая в «Газплане» с 1966 года комплексная группа по АСПР представила аван-проект будущей системы. Предлагалось с использованием методологии сетевых графиков подробно описать движение информации между отделами «Газплана», чтобы потом перевести весь документооборот в электронный вид. Весь процесс составления плана разбивался на части. Каждый отдельный расчет характеризовался входной информацией, определенными преобразованиями этой информации и выходной информацией, которая передавалась в соседний отдел. Такой взгляд на планирование позволял оцифровывать работу «Газплана» по кусочкам. Машина могла выполнять отдельный расчет, результат распечатывался и передавался живому плановику который выполнял следующий расчет по старинке. Затем результат мог снова загружаться в машину и так далее. Постепенно расчеты должны были становиться все более и более комплексными. 22 февраля 1971 года Газплан СССР издал постановление номер 11 о мерах по созданию автоматизированной системы плановых расчетов Газплана СССР и Газпланов союзных республик и отраслевых автоматизированных систем управления министерств и ведомств, которым дал старт подготовки технического задания на первую очередь своей компьютерной системы. В августе 1971 -го года руководитель главного вычислительного центра Газплана Либединский направил проект технического задания Байбакову. Вскоре после этого, в октябре 1971 -го года, Директор ЦИМИ Федоренко послал в Газплан письмо, в котором заявил, что ЦИМИ Академии наук СССР подтверждает свое согласие участвовать в разработке АСПР в качестве головной организации по научно-методическим проблемам проекта. Интрига в том, что в архивном деле не отложилось никаких документов, указывающих на то, что кто-то в Газплане Звал ЦИМИ поруководить. Федоренко направил в Газплан альтернативный проект АСПР. Предложение по эскизному проекту АСПР, часть 1, система комплексного планирования СКП. И настаивал, что его надо рассмотреть совместно с техническим заданием, подготовленным главным вычислительным центром. Запахло скандалом. «Газплан» собирался пригласить на расширенное заседание председателей «Газпланов» союзных республик, руководителей Министерств и ведомств, ведущих ученых-кибернетиков, включая академика Глушкова. Прилюдно ругаться с теми не хотелось. В тот раз до прямого противостояния дело не дошло. В материалах к обсуждению проекта технического задания сохранилось упоминание, что за месяц до заседания, состоялась встреча Лебединского и Федоренко, на которой был выработан координационный план совместных работ. В соответствии с этим планом в программу работ над АСПР были включены дополнительные работы для ЦИМИ. На мой взгляд, ситуация весьма напоминает выплату ЦИМИ отступных за согласие отозвать альтернативный проект. Подробнее, удивительная история создания АСПР описана в серии моих статей. Здесь же для краткости отмечу только, что летом 72 -го года техническое задание на первую очередь АСПР было, наконец, утверждено. Головной организацией по разработке АСПР был утвержден главный вычислительный центр Газплана СССР. В работах активно участвовали НИЭИ Госплана СССР, СОПС, Ниипин, Сибирский институт экономики и организации промышленного производства, ИЕОП, Республиканские госпланы и вездесущий ЦИМИ. Первая очередь должна была быть готова в 1975 году. Отдельные подсистемы планировалось задействовать уже при подготовке 10-го пятилетнего плана на 1976-й. 80-е годы. Летом 1972 -го года коллегия «Газплана» приняла решение об организации систематической разработки межотраслевых балансов. Опыты по использованию межотраслевого баланса шли в «Газплане» еще с 1968 -го года, а первые подходы к этому инструменту комплексного анализа делались с момента создания вычислительного центра «Газплана» в 1959 году. Теперь же на повестку ставилась задача превратить МОБ из экспериментального инструмента в неотъемлемую часть повседневной плановой работы. К тому времени в Газплане уже составляли межотраслевые балансы по 260 видам продукции, по данным утвержденной девятой пятилетки, и отдельные расчеты к планам на 73 и 74 год и на перспективу до 90 -го года. Размах работ иллюстрирует такой факт. Для разработки коэффициентов прямых затрат к натурально-стоимостному балансу на 76 90 годы были привлечены десятки научно-исследовательских институтов всех промышленных министерств. На базе МОБА в Газплане уже в то время строили оптимизационную модель, которая показывала, как отклонения в производстве той или иной продукции влияют на межотраслевые пропорции. С помощью этой модели оценивалось влияние нехватки проката и топлива на развитие народного хозяйства. Однако коммунисты на заседаниях партийного комитета «Газплана» указывали, что использовать эти результаты для годового планирования не получается. Составление МОБа оказывается таким трудоемким делом, что в нем не успевают учитывать изменения в схемах производства, произошедшие с начала пятилетки. Решение виделось в скорейшем создании автоматизированной системы нормативов ASN как составной части АСПР и методики увязки МОБа с другими разделами плана. Требовалось не просто создать компьютерную систему, которая могла бы быстрее производить расчеты по межотраслевому балансу, но перестроить под нее всю нормативную базу, чтобы министерства и ведомства сразу предоставляли необходимые данные в нужном разрезе и в электронном виде. Отвлекаясь от советской истории, замечу, что эта задача не решена и поныне. К примеру, Федеральная таможенная служба ФТС России ОАО «Российские железные дороги» и Росстат используют три разных классификатора продукции. И сопоставить данные о произведенной продукции, перевезенной по железной дороге продукции и отправленной на экспорт продукции, оказывается весьма непростым делом. Тогда же, в начале 70-х, идея будущей цифровизации уже была — а почти никакой материальной, программной, нормативной базы для ее воплощения еще не существовало. Но Госплан СССР был полон решимости это исправить. Забегая вперед, отметим, что в 1977 году первая очередь АСПР была введена в эксплуатацию. Комплексное планирование и предложение Госплана о реформах. В декабре 1972 года состоялся очередной пленум ЦК КПСС, посвященный утверждению плана на 1973 год. План этот был существенно ниже, чем должен был быть, исходя из заданий пятилетки, из-за чего Брежнев устроил на пленуме форменный разнос и министерствам, и Госплану, и другим ответственным работникам. Он указывал, что никакого поворота к интенсивному типу роста, исправления проблем в строительстве не происходит, потому что «Газплан» не в состоянии сопротивляться набору ведомственных и местнических интересов и не может осуществить крупный экономический маневр. Отвечая на критику «Газплан СССР» весной 1973 -го года, подготовил проект реорганизации своей собственной структуры. Предлагалось объединить отделы «Газплана» в 14 комплексов. Еще в 1969 году заведующий сектором международных экономических сопоставлений НИЭИ «Газплана СССР» Зломанов, анализируя причины отставания советского сельского хозяйства от стран СЭФ, писал, что на 1 рубль капитальных вложений в сельское хозяйство мы получаем в 1,5-2 раза меньше продукции, чем в странах СЭФ, и указывал, что причина не только в климате, но и в распыленности, отсутствии комплексности в затратах на осуществление определенных программ. Он предлагал разработать комплексные программы по мясу, а также по овощам и фруктам. «Такая программа должна охватывать как материально-технические и экономические факторы увеличения производства в сельском хозяйстве, так и необходимые для этой цели изменения в объемах производства и структуре, связанных с ним отраслей промышленности, строительства, транспорта», — пояснял он. В том же 1969 году директор НИЭИ Госплана Ефимов подготовил доклад о развитии прогнозирования как базы будущего долгосрочного плана, в котором писал, было бы ошибкой пустить работу по долгосрочной перспективе по обычным отраслевым рельсам. Только межотраслевой комплексный подход может обеспечить правильную народно-хозяйственную оценку проблем развития. Он предложил список из 11 комплексных долгосрочных программ, включая такие, как развитие систем связи, ликвидация малообеспеченности, большие города и загрязнения воздуха и другие. Этим идеям, наконец, решили дать ход. Комплексным программам должны были соответствовать комплексы отделов Газплана. Первый, самый главный комплекс отделов, народно-хозяйственный комплекс, должен был включать сводный отдел народно-хозяйственного плана. Сводный отдел долгосрочного плана, сводный отдел капитальных вложений, сводный отдел материальных балансов и планов распределения. Сводный отдел народно-хозяйственного плана совместно со сводным отделом капитальных вложений должны были разрабатывать лимиты капитальных вложений по крупным народно-хозяйственным комплексам: топливно-энергетический, машиностроительный, товаров народного потребления и другие. В свою очередь, в рамках народно-хозяйственных комплексов сводные отделы будут определять направление капитальных вложений по отдельным отраслям и под отраслям, обеспечивать прогрессивные межотраслевые и внутриотраслевые пропорции, первоочередное развитие наиболее эффективных производств. Таким образом, предполагалось выйти на новый уровень обобщения, планируя не отдельные отрасли, а взаимосвязанные комплексы отраслей. Также предлагалось создать в Госплане комплекс территориального планирования, комплекс социальных проблем и уровня жизни, комплекс эффективности общественного производства, а также крупные отраслевые комплексы. Предлагалось повысить роль республиканских Госпланов, чтобы они разрабатывали проекты планов развития своих территорий независимо от ведомственной подчиненности. Передать в министерства и ведомства разработку и утверждение большинства планов производства, балансов и планов распределения их продукции, то есть разгрузить «Газплан СССР» от тактических вопросов, чтобы он мог сосредоточиться на стратегических. Видимо, понимая, что «Газплан СССР» не имеет достаточного административного веса, чтобы следить за министерствами, члены коллегии «Газплана» предлагали создать бюро Совета министров СССР по координации промышленности и строительства, то есть во многом вернуться к схеме управления, которая существовала в позднесталинские сталинские годы. Помимо предложений по административной перестройке в проекте Газплана звучала и отчетливая критика всякого рода интервенций в планы. Газплан указывал, что предприятия и местные органы злоупотребляют просьбами о выделении дополнительных ресурсов и предлагал законодательно закрепить, что любые предложения должны вноситься в рамках процедуры подготовки годовых либо пятилетних планов, а не в обход нее. Вместо коллегии предлагалось создать президиум Госплана по образцу существовавшего в 20-е годы органа, в который наряду с плановиками вошли бы руководители основных хозяйственных ведомств. Для повышения роли народно-хозяйственных планов предлагалось разработать и принять закон о планировании, который закрепил бы единую систему долгосрочных на 15 лет, пятилетних и годовых планов. Предлагалось частично пересмотреть постановление от 4 октября 1965 года о Косыгинской реформе, вернув централизованное планирование производительности труда и качества продукции. Также предлагалось, по существу, ликвидировать категорию нецентрализованных капиталовложений, то есть вложений за счет собственных средств предприятий. Выполнение планов министерствами, ведомствами и предприятиями должно было, по задумке газплановцев, оцениваться в зависимости от выполнения ими обязательств по поставке продукции по номенклатуре в соответствии с заключенными договорами, то есть не в деньгах, а в натуре. Самому себе Газплан в цитируемом проекте постановления поставил задачи по повышению числа и уровня детализации материальных балансов. Всю документацию для составления планов предлагалось унифицировать и перевести в электронный вид. По АСПр в проекте постановления было написано, что ее создание Важнейшее направление дальнейшего совершенствования планирования, а министерства и ведомства должны обеспечить первоочередное финансирование работ по ее вводу в действие. В целом 50 страниц предложений плановиков можно резюмировать примерно так. В ухудшении качества планирования виноваты не мы, а вы. Отмените Косыгинскую реформу. Помогите нам создать компьютерную систему для составления планов. Дайте Газплану полномочия заставлять исполнителей укладываться в прогрессивные нормативы эффективности. Прекратите вмешиваться в уже составленные планы. Не платите денег строителям за недоделанные объекты. И вы получите новое качество планирования, которое от нас требуете. Результатом этих предложений стало... Ничего. Советская экономическая история вошла в цикл. Через год, в декабре 73-го, опять состоялся пленум ЦК КПСС. И на нем Брежнев опять громил Газплан СССР за неспособность обеспечить сбалансированность планов. И в следующем, уже 74-м году, Газплан опять чуть не целый год готовил предложения по улучшению собственной работы. Основным их автором был зампред «Газплана СССР» Бачурин. В них ясно видна идея, что «Газплан» не должен быть единственным органом в стране, который беспокоит несбалансированность планов. «Газплан» предлагал возложить задачи по удовлетворению потребительского спроса на производителей. Задачи по балансированию потребностей и ресурсов основных видов продукции на министерства, которые эту продукцию выпускают. Выполнение плана оценивать по выполнению договорных обязательств перед потребителями продукции. Кроме того, Газплан подчеркивал необходимость резко ограничить вынесение всякого рода постановлений и решений, обуславливающих внесение поправок, в утверждаемые пятилетние и текущие планы производства и капитальных вложений. Чтобы слушатель яснее представлял, о каких объемах вмешательства в утвержденный план идет речь, приведу цифры о количестве поручений ЦК КПСС и Совмина СССР, которые Газплан должен был выполнять. За 1972 год поступило почти 12 тысяч поручений в том числе 3450 поручений, требующих подготовки докладов либо заключений. За 73 год 3380 поручений, то есть почти по 10 поручений в сутки. 56% поручений касались развития отдельных отраслей и экономических районов, 15% — внешнеэкономических связей, 10% — материально-технического снабжения. Такой вал поручений означал, что никакой стабильности, ни пятилетней, ни годовые планы не имели. Три четверти поручений поступали в Госплан по инициативе министерств и ведомств либо республиканских властей. Проще говоря, министерства, получив в Госплане отказ, шли в ЦК или в Совмин с просьбой надавить на Госплан. Газплан в своих предложениях хотел сделать распределение ответственности более равномерным. По мысли Газплана за невыполнение планов, перерасход смет или превышение затрат, министерства должны были нести материальную ответственность. Стройки должны были оплачиваться заказчиками только по завершении, а до того времени финансироваться за счет банковского кредита. Что до совершенствования собственной работы, тут госплановцы просили создать территориальные представительства госплана для контроля за ходом выполнения планов. То есть предлагали восстановить существовавший в 1938-1949 годах институт уполномоченных госплана. В итоге многие предложения госплана вошли в набор постановлений, принятый в 1979 году так называемый 695-й механизм, речь о котором пойдет в конце главы. Но перераспределить ответственность на министерство не удалось. В самом госплане вместо создания комплексов отделов стали создавать специализированные отделы по наиболее насущным проблемам. В 1974 году были созданы отделы по охране природы, по территориальному планированию нечерноземной зоны РСФСР, по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Сводный отдел народно-хозяйственного плана был разделен на два сводных отдела – текущих и перспективных планов. Вместо повышения комплексности планирования его, наоборот, дробили. 10 и одиннадцатое пятилетки. 1976, 1982. Десятая и одиннадцатая пятилетки ни по целям, ни по задачам не отличались от девятой. Отличие заключалось лишь в том, что, поскольку задачи не решались, а ресурсов для дальнейшего развития становилось все меньше, эффективность общественного производства продолжала снижаться. Из-за этого «Газплану» пришлось пойти на снижение темпов экономического развития. Рост национального дохода уменьшился с 28%, достигнутых в девятой пятилетке, до 24-28. Рост продукции промышленности с 43 до 35-39. И особенно значительно по капитальным вложениям с 40% до 24-26. Темпы роста капитальных вложений намечалось сократить почти в два раза, потому что строительный комплекс очевидным образом не справлялся с уже строящимися объектами. Продолжающееся удорожание строительства и оборудования означало, что в реальности с поправкой на рост цен инвестиции сокращаются еще сильнее. При этом еще в 1973 году ученые писали, что для полной реализации научно-технической революции в 76-90 годах потребуется капитальных вложений минимум в полтора раза больше, чем можно будет выделить в действительности. Из-за исчерпания источников экстенсивного роста, увеличения основных фондов и привлечения дополнительных занятых и нерешенной задачи по переходу на интенсивный рост пришлось уменьшить вложения в социально-культурной отрасли, стабилизировать жилищную программу на уровне предыдущей девятой пятилетки 550 миллионов квадратных метров. Доля капитальных вложений в объекты непроизводственного назначения снизилась с 33% в 1960 году до 27% в 1981-1985 годах. Еще одной приметой режима экономии стало закрытие в 1977 году лунной программы. Луноход-3, уже готовый к полету на Луну вслед за своими старшими братьями, остался на Земле. Официальный старт разработки «десятой пятилетки» был дан постановлением Совмина СССР от 24 мая 1973 года. Основные направления «Газплану» предписывалось разработать к июлю 1974 года. Министерством и ведомствам сформировать на их основе свои предложения к январю-февралю 1975 года. После чего «Газплан» на базе этих предложений должен был подготовить проект новой пятилетки в июне 1975. По факту основные направления были утверждены только 3 марта 1976 -го года. А закон СССР о плане 10-й пятилетки был принят 29 октября 1976 -го года. То есть первые 10 месяцев новой пятилетки страна жила без официального плана. Новую пятилетку в печати называли «пятилеткой эффективности и качества» в мягкой форме намекая читателям, что это единственный оставшийся путь развития. Структурные сдвиги. В основных направлениях развития народного хозяйства в десятой пятилетке была поставлена задача обеспечить более быстрое развитие отраслей, определяющих научно-технический прогресс, увеличение производства сельскохозяйственной продукции и промышленных товаров народного потребления. Расширение сферы обслуживания населения. Особенностью структурных сдвигов десятой пятилетки было практически полное отсутствие структурных сдвигов. В своем анализе советской экономики Ханин отмечал, столкнувшись с сильным невыполнением плана девятой пятилетки, советское руководство план десятой пятилетки составило, ориентируясь на ее экономике, Фактическое развитие в девятой пятилетке. Теперь уже пришлось отказаться и от попыток более быстрыми темпами развивать группу «Б». Хотя в основном десятая пятилетка действительно продолжала тенденции девятой, можно выделить отдельные новые приоритеты в развитии промышленности. В первую очередь это создание в широких масштабах атомного машиностроения. Несмотря на благоприятную мировую конъюнктуру цен на нефть, наращивание добычи углеводородов по мере освоения все более и более дальних месторождений становилось все более и более капиталоемким делом. Кроме того, перекачка нефти и газа и перевозка угля на тысячи километров перегружали и так работающую с перегрузкой транспортную систему. Поправить ситуацию должно было массовое строительство атомных электростанций. Имеющихся производственных мощностей для столь амбициозной задачи не хватало. И в 1974 году в городе Волгодонске был заложен крупнейший в СССР завод атомного машиностроения «Атоммаш», который должен был обеспечить Поточное производство оборудования для атомной промышленности. Уникальность завода была именно в поточном принципе сборки. На поточное производство ядерных реакторов в то время не претендовал никто в мире. «Атоммаш» официально вступил в строй в конце 1978 года. По проекту при выводе предприятия на полную производственную мощность 1990 году предполагалось изготавливать ежегодно 8 комплектов водоводяных энергетических реакторов ВР-1000 мощностью 1000 мегаватт каждый. Этим была заложена база для резкого роста выработки электроэнергии на АЭС в 80-е годы. Еще одной ударной стройкой 10-й пятилетки был КАМАЗ. Новый завод больше грузных автомобилей и новый город набережные Челны при нем, построенные за 70-е годы. К строительству завода приступили в начале 1970 -го года, а первый автомобиль сошел с первой очереди конвейера в 1976 году. Однако всю десятую пятилетку завод достраивался и наращивал выпуск автомобилей. На втором году массового выпуска автомобилей 1978 КАМАЗ стал рентабельным, а еще через 5 лет, доведя парк КАМАЗов до 668 900 машин, полностью окупил вложенные в него инвестиции. Продолжались попытки сделать научно-технический прогресс неотъемлемой частью механизма повышения эффективности производства. Основным инструментом тут выступали комплексные межотраслевые программы, предусматривающие решение важнейших научно-технических проблем. В отличие от использовавшихся ранее координационных планов, все они, будучи составной частью планов социально-экономического развития соответствующих отраслей, должны были в полной мере быть обеспечены материальными средствами. Всего на 1976-80-е годы было разработано 200 комплексных программ, предполагавших выполнение около 6000 различных заданий, большинство из которых представляли собой создание конкретных объектов новой техники. Это была лишь часть научных исследований, проводимых в СССР, общий объем которых был намного больше но именно комплексные программы, носившие межотраслевой характер, имели особенно важное значение. Прежде всего, в комплексных программах были намечены крупные мероприятия по развитию и совершенствованию машиностроения — основы технического перевооружения всех отраслей народного хозяйства. Ставка делалась на создание систем машин, целиком охватывающих весь технологический процесс, механизацию и автоматизацию трудоемких видов производства, прежде всего в отраслях, где значительное число рабочих все еще занято тяжелым ручным трудом. Учитывая возрастающее значение данной отрасли в народном хозяйстве страны, ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли в 1978 и 1980 году постановление о дальнейшем развитии машиностроения в годы десятой пятилетки вместе с тем более скромный, чем прежде, прирост капитала вложений при ухудшающейся отдаче от них стал приводить к сбоям в развитии ряда отраслей. В десятой пятилетке впервые за послевоенную историю стало сокращаться добыча угля, производство проката и цемента. После пика в 1978 году 723,5 миллиона тонн угля. Из 105,4 миллиона тонн проката, наступил спад, преодолеть который по металлу и цементу удалось только в 83 году, а по углю и вовсе в 85-м. Это было уже не снижение темпов роста, а просто снижение объемов выпуска, пока в отдельных, но важных отраслях. Недостаток металла сдерживал развитие машиностроения, и всю программу технической модернизации. Недостаток цемента усугублял ситуацию с долгостроями. В сельском хозяйстве также после 1978 года наступил спад, который продолжался два года, что отчасти было связано с неблагоприятными погодными условиями, а отчасти свидетельствовало о том, что курс, на производственное строительство на селе без соответствующих вложений в социальную инфраструктуру себя не оправдал. Сокращение ресурсов металла и стагнация сельскохозяйственного производства вынуждали все больше увеличивать закупки зерна и материалов за рубежом. Это сокращало объем ресурсов, которые можно было выделить на техническое перевооружение, даже несмотря на рост мировых цен на нефть. Цепное невыполнение планов приводило к необходимости постоянных корректировок. Но если можно сослаться на объективные причины, то есть соблазн делать это чаще действительно необходимого. Бойбаков в мемуарах особо отмечал, что в десятой пятилетке плановая дисциплина снизилась. Вместо борьбы за выполнение плана руководители всех уровней развертывали борьбу за снижение плановых заданий. У ряда руководителей, от директоров крупных заводов до министров, появилось убеждение, что главным местом в борьбе за выполнение плана являются проспект Маркса и Кремль, а не практическая работа на местах. Вместе с плановой падала и обычная трудовая дисциплина. При этом провал задач по трудосбережению, механизации вспомогательных работ и на этой базе по высвобождению излишних сотрудников привел к дефициту рабочей силы, из-за которого руководителям приходилось мириться с прогулами и пьянством. Если в 1966-70 годах прирост численности рабочей силы составил 2 миллиона 300 тысяч человек, то в 1971-1975 годах он снизился до 2 миллионов 100 тысяч человек, а в 1976-1980 — до 1 миллиона 700 тысяч человек, и в 1981-1985 годах составил всего 900 тысяч человек. Помимо состоявшихся структурных сдвигов, уместно упомянуть и те направления структурной перестройки экономики, которые обсуждались в многочисленных докладах научных институтов в плановые органы, но не были реализованы. Так работавший в Газплане Грибнёв рассуждал, что вместо закупок зерна для откорма скота можно было бы закупать за рубежом готовую продукцию, то есть мороженое мясо. Это снижало бы потребность в животноводческих комплексах, заготовительных пунктах, развитии собственной комбикормовой промышленности. А зерно, которого на пищевые цели хватало, можно было бы экспортировать, как и происходит в России сейчас. Организационные мероприятия. Основные проблемы, которые надо было преодолевать в 10-й, 11-й пятилетках, были те же, что в 9-й. Снижение эффективности капитальных вложений, несбалансированное развитие и дефициты, отставание производства товаров народного потребления от роста зарплат и вызванная всем этим скрытая инфляция. По данным ЦСУ СССР, в десятой пятилетке нормативная продолжительность строительства была превышена на 75% обследованных объектов а нормативная продолжительность освоения уже формально введенных в строй производственных мощностей превышалась более чем в два раза, так как освоение зачастую фактически было достройкой. Власти пошли по уже привычному пути социалистических призывов. Уже с января 1976 года стала разворачиваться очередная кампания по социалистическому соревнованию за сокращение сроков строительства. В начале 1977 года вышло постановление с требованием снизить расход металла и цемента на производстве железобетонных конструкций за счет более совершенных форм железобетонных панелей и активнее наращивать их выпуск. Весной того же года ЦК КПСС предложил всем строительным министерствам ориентироваться на опыт Министерства химического и нефтяного машиностроения, которое первым в машиностроении начало поставлять стройкам для основных технологических процессов полностью скомплектованное оборудование высокой заводской и монтажной готовности, включая аппараты, механизмы и приборы, выпускаемые другими министерствами. Из этих призывов и, в общем-то, очевидных советов который Центральный комитет КПСС без устали рассылал по всем министерствам, может сложиться впечатление, что действительно в министерствах сидели безинициативные люди, которые не догадывались, что если на стройку поставить только часть оборудования, стройка застрянет. Но, как мы помним, корень проблем был в том, что в стране, в принципе, начиналось больше строек, чем можно было обеспечить ресурсами. Минхиммаш был молодцом потому, что сумел защитить свои стройки от этих нехваток. В 1981-85 годах, чтобы обеспечить прирост объемов добычи угля на 1 миллион тонн, надо было затратить в два раза больше капитала вложений, чем в 1971-75 годах. По черным металлам надо было тратить больше в 1,6 раза, а по нефти — в целых 6 раз. Основным способом увеличения производительности труда является увеличение его фонда вооруженности. Хочешь, чтобы человек работал производительней, обеспечь его более производительными орудиями труда. Но в десятую пятилетку при росте фонда вооруженности труда в машиностроении в два раза, производительность труда выросла только на 75%. Если отдача от вложений меньше самих вложений, то расширенное воспроизводство рано или поздно становится невозможным. В 1976 году вышло постановление с требованием снижать объемы запасов материальных ресурсов на предприятиях. Спасаясь от дефицита, предприятия накопили в прок огромные средства, которые лежали на складах мертвым грузом. Министерство и ведомства СССР и совмины союзных республик должны были за десятую пятилетку вытрясти из собственных предприятий излишние запасы на 11 миллиардов рублей. Множество постановлений ЦК и совмина по самым частным вопросам от работы городского транспорта до развития гостиничного хозяйства неизменно содержали фразы о том, что необходимо все улучшить и требования к нижним этажам управления разработать конкретные мероприятия, которые позволят это сделать. Кто и как разрабатывал потом конкретные мероприятия и разрабатывал ли вообще, неизвестно, но результата они не принесли. Здесь уместно вспомнить вышедший в 1977 году фильм «Служебный роман». Его особенностью было крайне ироничное изображение трудовой деятельности главных героев, которые в офисе красятся, сплетничают, устраивают личную жизнь, но в чем, собственно, заключается их работа, для зрителей остается загадкой. Рост благосостояния. В политике уровня жизни 10-я пятилетка была прямым продолжением предыдущих. Росли зарплаты и пенсии, улучшалось социальное обеспечение, продолжал сокращаться разрыв в зарплатах между разными профессиями и разными квалификациями. Однако общее сокращение прироста капитала вложений в 10-й пятилетке замедлило развитие непроизводственной сферы. Если капиталовложения в эту сферу в 70-м году увеличились по сравнению с 65-м годом на 9,2 млрд рублей, то в 75-м по сравнению с 70-м годом этот прирост составил только 5,6 млрд рублей, а в 80-м году по сравнению с 75-м лишь 4,6 млрд рублей. Как следствие, Объем строительства жилья стабилизировался на уровне порядка 110 миллионов квадратных метров в год, что означало 2 миллиона 200 тысяч новых квартир ежегодно. С одной стороны, каждый год 11 миллионов человек улучшали свои жилищные условия. С другой, стабильные объемы строительства при росте населения означали, что количество вводимого жилья на тысячу жителей по сравнению с 60-ми годами, стала сокращаться. Каждую пятилетку жилищная обеспеченность возрастала на 1 квадратный метр на человека. В 61-65 годах она составляла 10 квадратных метров общей площади на человека. В 8-й пятилетке — 11 квадратных метров. В 9-й — 12, в 10-й — 13. Для страны с более чем 200-миллионным населением Это был большой прогресс. Но вместе с тем это означало, что такими темпами рациональная норма в 20 квадратных метров общей площади на человека будет достигнута только через 7-5 леток, то есть к 2015 году. Новое благоустроенное жилье появлялось в основном в городах, где был приток населения. Но нехватка индустриального домостроения на селе приводило к тому, что к концу 1970-х годов только 22% сельских домов были оборудованы водопроводом и менее 18% — канализацией. Из-за разницы в качестве жизни продолжался отток молодежи из сел в города. Этот отток во многом обесценивал усилия государства по миллиорации земель, строительству механизированных коровников и птичников, поставкам техники. На селе просто некому было работать. По плану доходы населения должны были вырасти на 20-22%. Уже в декабре 1976 года прошло очередное повышение минимальной зарплаты, которое затронуло 31 миллион работников. Зарплата была повышена в среднем на 18%. При этом выпуск товаров народного потребления по плану должен был увеличиться в 1,7 раза. В конце 1976 года вышло специальное постановление, направленное на то, чтобы это требование не осталось на бумаге. Постановление предписывало развернуть выпуск новинок технического прогресса, стиральных машин-автоматов, кухонных комбайнов, цветных телевизоров с дистанционным управлением, аудио- и видеомагнитофонов, видеокамер для них, улучшенных моделей электропылесосов, мотоциклов, велосипедов, часов, калькуляторов и так далее. Газеты и телевидение должны были регулярно освещать достижения в производстве новых товаров. В среднем, в десятую пятилетку, Денежные доходы населения росли на 5,1% в год. Причем пенсии и стипендии росли опережающими темпами относительно зарплаты. А предоставление бесплатных и льготных услуг за счет общественных фондов росло быстрее, чем доходы. Другими словами, советское государство с каждым годом становилось все более социальным. За 10 лет С 70 по 80 год фонды социального и пенсионного обеспечения увеличились в два раза. Число пенсионеров выросло на 8 миллионов человек. Таблица 17. Среднегодовые темпы роста показателей благосостояния в процентах. Денежные доходы населения. 1961 65 7,2% среднегодовой рост в год. 65-70 — 8,6%, 71-75 — 6,8%, 76-80 — 5,1%. В том числе зарплаты. Рост среднегодовой в 61-65 годах — 3,7%, в 65-70 годах — 4,8%, В 71-75 годах 3,6%, в 76-80 годах 3,15%. Пенсии, пособия и стипендии 61-65 7,65%, 65-70 9,3%, 71-75 8,8%. 76-80 — 6,35%. Реальные денежные доходы населения. 61-65 — 3,55%. 65-70 — 5,9%. 71-75 — 4,4%. 76-80 — 3,9%. Рыночное потребление товаров и услуг 61-65 6,2% 65-70 8,2% 71-75 6,4% 76-80 4,65% Общественные фонды потребления 61-65 8,85%. 65-70. 8,45%. 71-75. 6,8%. И 76-80 5,45%. К сожалению, при ежегодном росте доходов на 5,1%, объем потребления населением материальных благ и услуг увеличивался только на 4,65% в год из-за того, что рост товарного покрытия денежных доходов отставал от роста самих денежных доходов. Это означает, что каждый год дефициты увеличивались, а материальные стимулы к труду, наоборот, падали. Зачем зарабатывать больше, если не можешь потратить заработанное? Но продолжала улучшаться структура питания. Население стало есть меньше хлеба и картошки и больше мяса, молока, овощей и фруктов. Увеличивалось потребление культурных благ. Росли тиражи газет, журналов и книг. Появлялись новые телепрограммы. С каждым годом снималось все больше фильмов. Расширялся охват территории страны теле- и радиовещанием. Однако в случае культурной продукции, так же как с едой и товарами длительного пользования, высокие темпы роста сочетались со скромными абсолютными значениями. Стартовав с достаточно низкой базы и потратив половину своего существования на подготовку к войнам и восстановление разрушенного, Советский Союз, несмотря на все усилия, все еще был далек от социалистического идеала, предполагавшего доступ к культуре для всех людей. Согласно выборочным социологическим обследованиям 1979 года, более половины населения страны проживает всю свою жизнь, так и не побывав ни разу в театре и едва ли ни три четверти не побывав ни разу в картинной галерее. Отчасти это объяснялось тем, что даже после введения двух выходных дней свободного времени у населения в среднем было около трех часов в сутки. Из них на культуру, в основном чтение и просмотр телевизора, тратилось всего около одного часа. Для воспитания разносторонне развитых строителей коммунизма надо было меньше работать. Но скромный уровень обеспечения всеми видами материальных благ и снижение эффективности производства вынуждали, наоборот, работать больше.